Глава 25 Лидия видела, как Дэвис, привстав в Кэбе, высматривает ее в уличной толпе. Она стояла на углу 8 и Пайн-Стрит. Они уговорились встретиться именно там. Лидия помахала Дэвису рукой в перчатке лошади пошли медленнее, и Кэп остановился. Лидия сразу поняла, как Дэвиса удивил ее вид. Она надела простое темно-синее платье. И плащ с медными пуговицами. Других украшений в ее наряде не было. Темные волосы она убрала под шапочку, из-под которой не выбивалась ни единой пряди. «Я вас и не узнал. Чуть не принял за проповедницу трезвости. Их в этом районе много». «Боже, сохрани». Дэвис протянул ей руку, чтобы помочь забраться в Кэп, однако Лидия в этом не нуждалась. Она ловко поднялась на подножку и села рядом с ним. — Вы сказали, что надо одеться неприметно, чтобы смешаться с толпой. — Вот и все, сержант. Кэп загромыхал по восьмой улице. Вскоре они свернули на фронт-стрит, которая тянулась параллельно Делавер-авеню и одноименной реке, служившей восточной границей этой части города. Жилые районы сменились суровым коммерческим центром. Дома и магазины уступили место электростанциям и сталелитейным заводам, мануфактурам и сортировочным станциям. Здесь было множество предприятий, работавших на триумверат угля, железа и стали, а он, в свою очередь, позволял работать паровой махине железной дороги. Лидия знала эти названия — Болдуин, Локомотив, Уильям Крамп и Сыновья, моторостроительная компания, кенсингтонское сталелитейное производство — легендарные компании, на которых зиждилась экономика Филадельфии. Это место словно было создано для литья стали. Район располагался недалеко от товарных станций Пенсильванской и Филадельфийской железных дорог. Сюда же приходили поезда из Рейдинга. А всего в нескольких кварталах текла Делавер с ее верфями и причалами пароходных компаний, чьи корабли пересекали Атлантический океан. Дэвис попросил Возницу высадить их за несколько кварталов от литейного завода. Несмотря на холодный день, Лидия ощутила липкую влажность, признак того, что рядом вода. Вдали прозвучал печальный гудок парохода. В воздухе мешались пар и дым, валивший из заводских труб, которые выселись, словно город в городе. Лидия и Дэвис протискивались мимо стоявших по двое-трое мужчин в фабричных робах. Их лица были грязными от пота и копоти, вокруг слышался грубоватый смех. На улице не было ни одной женщины. Лидия шла, не поднимая глаз, и держалась поближе к Дэвису. «Старшего мастера зовут Мэтью Джоунс. Он просил, чтобы мы пришли к концу смены», — сказала она. Эйб Гриффин прислал записку с указаниями, в которой настаивал, чтобы они, разыскивая Джонса, не упоминали его фамилию. Сталилитейный завод занимал почти целый квартал. Вывеска над главными воротами гласила «Уильям Кертис и сыновья». Сталилитейное производство, Филадельфия. У входа они с Дэвисом задержались, чтобы пропустить людской поток. Закончилась дневная смена. Заводской двор походил на оживленную городскую площадь. Его окружали открытые мастерские кузнецов и плотников. Посредине высилась колоссальная башня, вмещавшая доменную печь. Лидия запрокинула голову, чтобы рассмотреть ее. Дым, извиваясь, поднимался к небу. Дэвис без труда нашел мастерскую с зелёной дверью, про которую говорил Гриффин. Мастерская оказалась кузницей, в которой никого не было. Огонь в горне не горел. В полутьме Лидия разглядела тяжелые лопаты с ручками и длинные тонкие железные прутья. все, что потребно, чтобы выдержать жар печей. Они с Дэвисом стали ждать. Дверь распахнулась, впустив немного света, и вошел какой-то человек низкорослый крепко сбитый с коротко стриженными черными волосами он сразу произвел на лидию впечатление силача человек поднял маленький газовый фонарь и уставился на них джонс был рассержен какого черта вы сюда явились о чем вы думали эйп сказал что вы врач но он не говорил что вы женщина мистер джонс эйп говорил что вы можете нам кое что рассказать пожалуйста джонс замотал головой нет вас кто-нибудь увидит уходите прошу вас одна молодая женщина убита еще одна исчезла без следа она была служанкой в доме кертисов эйп дружил с ней и я дружила вот как значит джонс закрыл за собой дверь теперь его фигуру освещал только фонарь усевшись на табурет он напряженно беспокойно поерзал ну ладно я в долгу перед эйбом Он говорил, что эта история причинила кертисом немалые хлопоты. — Да, — подтвердил Дэвис. — Это хорошо. Пусть-ка получит по заслугам. Лидия и Дэвис переглянулись. — Ходят слухи, что тот пожар не был случайностью, — начала Лидия. Джонс молчал, цепко глядя на них. — Это правда? — спросил Дэвис. — Во время войны мы все работали на победу. Литейный цех много значил для северян. «Многие наши товарищи сражались с оружием в руках, и мы помогали им, выдерживая долгие смены и перерабатывая», — заговорил Джонс. «Но то, что случилось в 63-м, не должно повториться». «Что же случилось?» — спросила Лидия. «Литьё чугуна — опасное дело. Не понимаешь этого — значит дурак. Но на безопасность здесь смотрели сквозь пальцы. Печи старые, люди измотаны». — Все это знали. И Кёртисы лучше всех. И все же они продолжали наживаться на нас. — Кто-нибудь пытался говорить об этом вслух? — спросил Дэвис. — Тем, кто пытался, заткнули рот, — горько сказал Джонс. После взрыва завод на неделю закрыли, а потом все пошло по-старому. Как раз хватило времени трупы убрать. — О безопасности и потом никто не позаботился? — спросила Лидия. — Эдуард Кёртис — сын богатого человека. С презрением произнес Джонс. Он ничего не смыслит в деле, но любит появляться здесь, строить из себя доброго хозяина. Только мы для них разменная монета. Почему вы не уходите отсюда? спросила Лидия. Не могу бросить своих рабочих. Некоторые ради хорошего жалования готовы на любой риск, но вечно так продолжаться не может. В один прекрасный день профсоюз возьмет власть в свои руки. За дверью послышались шаги. Джонс оглянулся через плечо и протянул Лидии листок бумаги. «Вот именно тех, кто погиб во время пожара. Кёртис щедро помогали семьям погибших, как будто хотели откупиться». Он встал. «Надеюсь, мой рассказ вам помог. Соболезную по поводу вашей подруги». Джонс кивнул им и вышел. Дэвис выглянул за дверь и знаком велел Лидии следовать за ним. Людей во дворе убавилось — Начиналась вечерняя смена. Проходя мимо громадной башни, Лидия заглянула в открытую дверь. С широкого основания уходил вверх массивный цилиндр доменной печи. Лидия попыталась представить себе пылающий ад, ужас, объятых пламенем людей, попавших в ловушку. Однако сейчас все выглядело безупречно. От катастрофы, разразившейся здесь много лет назад, не осталось и следа. Они подошли к главным воротам. Над головой тянулся узкий мостик, возвышение, с которого можно было осматривать двор. На мостике стоял, глядя вниз, Эдуард Кёртис. Его силуэт чернел на фоне неба. Кёртис в упор смотрел на Дэвиса и Лидию, не делая, однако, попытки их остановить. Лидия натянула шапочку пониже и заспешила за сержантом. «Кёртисы, должно быть, замяли историю. Выследить репортера, который о ней писал, несложно. У меня есть связи в Инквайрер», — сказал Дэвис. Лидия и сержант сидели в кофейне друг против друга. Пока они ждали омнибуса, сильно похолодало, и они укрылись в помещении. Лидия уже успела сравнить полученный от Джонса список жертв пожара с реестром тех, кто служил в доме Кертисов. Она сразу узнала знакомые фамилии — Монтгомери — Джонсон, Брикс, Гриффин, Уэйд, Макбрайт. Не меньше восьми фамилий из второго списка совпадали с фамилиями погибших. Горничные, Садовник, Лакей, Кухарка, Камердинер. «Может быть, отцы? Дедушки?» — спросила Лидия. Дэвис кивнул. «Приблизить к себе жертв, поддерживать их и дальше, и таким образом не давать им повода усомниться в твоей невиновности». Подкидывать письма мог кто угодно из слуг. Гриффин не говорил, что видел хоть один конверт с почтовой маркой. Кто-нибудь из служащих в доме мог спокойно пронести эти письма. «Расскажете инспектору?» — спросила Лидия. «Обязательно. Пусть посмотрит на дело с другой точки зрения». Лидия подалась вперед. А вдруг Анна узнала, что пожар не случайность? Может быть, поэтому стихотворения в ее дневнике и стали более мрачными. Довольно, доктор Уэстон, сказал Дэвис. Прекратите, прошу вас. Его гнев застал Лидию врасплох. Стихи в дневнике ничего не значат. Поэзия вещь смутная, стихами можно подтвердить любую версию. Не думайте больше об этом, закончил он. Но стихи это ее голос, сержант, и другого у нас нет. Встреча с Джонсом. Стревожила Лидию. Она понимала, Дэвис раскаивается, что взял ее с собой. К тому же вдруг Эдуард Кёртис узнал их. Дэвис положил руки на стол и глубоко вздохнул. «Вы очень помогли нам. Но задавать вопросы в доме Кёртисов — это одно дело, а расследовать убийство — совсем другое. Мы ступаем на зыбкую почву. Это вам не игрушки». Его ясные голубые глаза смотрели на Лидию. «Обещайте, что не станете продолжать расследование на свой страх и риск. Вам может грозить опасность».